Глава пятая. Тара. 2004 год. «Мой отец до конца жизни разыскивал эту девочку. В свободное время он сотрудничал с вашей и другими подобными организациями, помогал найти детям семью», — рассказала я сотруднику благотворительной организации, оказавшейся в списке. «Я хотела бы узнать больше об этой девочке. Ее имя Мукта. У вас должны сохраниться дела спасенных вами детей». «Простите, но я работаю здесь недолго и поэтому не в курсе. Может, я тогда поговорю еще с кем-нибудь из ваших сотрудников?» Он озадаченно посмотрел на меня, но согласился. «Да, наверное». «Моего начальника зовут мистер Читали. Возможно, он что-то знает. Я его позову». Мужчина встал и исчез за дверью. Я успела выяснить, что в тот день, когда папа привел к нам домой Мукту, были зарегистрированы дела двух девочек с именем Мукта. Однако мне хватило одного взгляда на фотографии, чтобы понять. Ни одна из них не была той муктой, что пять лет прожила со мной под одной крышей. В базах данных некоторых организаций вообще не было девочек по имени мукта. В других же мне заявляли, что не регистрируют вновь прибывших и что вести картотеку обязаны сиротские приюты. — Меня зовут Читали. — Чем могу вам помочь? — спросил мужчина с тростью. Он направился ко мне прихрамывая. Я разыскиваю девушку по имени Мукта. Когда она была совсем маленькой, мой папа, его зовут Ашок Дешмух, спас ее. Я хотела бы узнать хоть что-нибудь о ее жизни. Неважно что, главное, чтобы это помогло мне отыскать ее. Ашок Дешмух. Он нахмурился и поправил очки. Да-да, Ашок согиб. Он стольких детей спас. Такого не забудешь. Как он поживает? — Он... — Неплохо. — Спасибо. — солгала я. — Расскажи я, что папа покончил с собой. Это вызовет множество вопросов. Он попросил меня отыскать Мукту, девочку, которую он привел к нам домой в 1988 году. И вот я ищу ее. — Ясно, — кивнул он. — Но в те времена компьютеров у нас не было. Мы вели бумажную картотеку. А пять лет назад здесь случилось нашествие термитов. которые уничтожили все сохранившиеся личные дела. Ох! Но перед этим мы успели занести все данные в компьютер. Давайте проверим. Возможно, ее дело у нас тоже сохранилось. Он снял очки и положил их на стол. Как вы сказали, ее зовут? Мукта. Склонившись к монитору, он открыл несколько личных файлов. В нашей системе пять девочек с именем Мукта. Но все они были отправлены в сиротские приюты относительно недавно. В 1988 году у нас не было девочки с таким именем. Они могли какие-то данные потеряться, когда их переводили в электронный вид? Вряд ли. Организация у нас совсем маленькая, и многие работают здесь на добровольных началах. Однако ошибок мы не допускаем. Сожалею, что не смог вам помочь. Ашок Сагиб был добрым человеком и хорошим другом. За все эти годы я и правда не встречал никого, кто помогал бы детям больше, чем он. Погодите-ка, вы сказали, что эта девочка, мукта, была родом из той же деревни, что и ваш отец. Я кивнула. Тогда почему бы вам не съездить туда? Не исключено, что вы выясните что-нибудь важное. — Не могу, — ответила я. Звучит странно, понимаю, но мне почему-то кажется... Мне кажется, если я сунусь в эту деревню и там узнают, что я дочь Ашока Дешмуха, то они меня убьют. Хм, да нет. Ничего странного в этом нет. В своем стремлении творить добро он наверняка нажил немало врагов. Мне ли этого не знать? Он вздохнул. Я дам вам список спасенных им детей. Возможно, это хоть немного прояснит ситуацию. Он застучал по клавиатуре и немного погодя протянул мне распечатанный список. «Здесь все дети, которым он когда-либо помогал». Он попросил меня составить этот список, чтобы иметь возможность следить за судьбой пристроенных ребятишек и убедиться, что в приемных семьях им живется хорошо. Понимаете, программы усыновления несовершенны, что поделать. Людям хочется собственного ребенка. А такие дети? Кому они нужны? Поэтому порой мы разрешали вашему отцу слегка отступить от правил и оставлять детей на какое-то время у себя дома, чтобы помочь им привыкнуть. Это было незаконно, но делалось с благими целями. Вот только эта девочка, Мукта, похоже, официально ее дело не зарегистрировано. Нигде не указано, что ваши родители удочерили ее. Следы некоторых детей бесследно теряются. Некоторых из тех, кого удалось спасти, ждет судьба прислуги. Мы стараемся избежать подобных случаев, однако нам всем известно, что иногда так происходит. Сожалею, что больше ничем не смогу помочь. Ничего, вы и так помогли, благодарю вас. Я положила список в сумочку, даже не взглянув на него. Мое расследование опять зашло в тупик. Когда я вышла на улицу, мне уже казалось, что, решив прилететь в Мумбаи ради поисков пропавшей одиннадцать лет назад подруги, я поступила вовсе не смело, а глупо. И, возможно, к прежней жизни мне уже никогда не вернуться. В Лос-Анджелесе я работала официанткой в маленьком ресторанчике, и это в придачу к двум другим подработкам. Работа занимала все мое время, но денег едва хватало, а Брайан играл в своей группе. Здесь, в этом городе, у меня не было ни единого знакомого, кто мог бы мне помочь. Хотя, может, я просто не знала, с какого конца начинать поиски. Впрочем, из этой ситуации есть один простой выход — взять и уехать, вернуться в Лос-Анджелес, к жизни, которую мне удалось там устроить. Но я понимала, что для меня это не выход. Я подумала о папе. о том, что бы он сказал, если бы узнал, что я так скоро решила отказаться от поисков. Мы с тобой, Тара, ты и я — сильные люди, и мы выживем, несмотря ни на что. Я вспомнила его ясные глаза, в которых пряталась улыбка и взгляд которых всегда придавал мне храбрости. А потом вдруг осознала, что сам он взял и отступился, покончил с собой. бросив поиски мукты, бросив меня. Папиным друзьям я сказала, что он умер от инфаркта. На самом же деле он повесился, но в этом я никому не признавалась. Произнести это вслух казалось мне постыдным. Следующие несколько дней я посвятила уборке. Оттирала полы, снимала паутину с потолка, сметала пыль со столов и отмывала окна. Когда я распахнула окна в гостиной, на пол свалились несколько рамок с фотографиями. Большинство рамок оказались пустыми, снимки я забрала с собой в Америку. Уцелевшие фотографии были совсем старыми, черно-белыми, так что остальные цвета оставалось домысливать. На одной из фотографий были мы с Ааи в день моего пятилетия. На другой трехлетняя я сидела на папином левом плече, а папа крепко сжимал мои руки. С дочкой на плече он выглядел таким гордым. Свадебный снимок моих родителей. Ай, в зеленом саре светится от счастья папа в белой курте с золотой вышивкой. Свадьба у них была скромной, без суеты со стороны их родителей, без узоров хной на руках Ай, без украшений. и довольствовалась простенькой золотой цепочкой и браслетами, подаренными ей бабушкой. Не было у Аи ни замысловатой прически, ни дорогих заколок, ни жасминовых цветов, какими невесты обычно убирают волосы. Ее пучок украшал один-единственный цветок, такой же одинокий, как и она сама в тот день. На фотографии Аи и папа улыбаются, но мне всегда казалось, что в их глазах что-то прячется. Рассказывая о свадьбе, Аи была не в силах удержаться от слез. Ни папины родители. Ни ее собственные не одобряли их брак. Я горячо желала познакомиться с бабушками и дедушками. Время от времени я недоумевала, почему никто из них не жаждет встретиться со мной. А в летние каникулы мучилась от тоски. Ко всем моим друзьям приезжали бабушки и дедушки, и те, сломя голову, мчались домой поприветствовать их. Однажды я напрямую спросила у Аи, не оттого ли бабушка с дедушкой не желают меня видеть? что я совершила что-то предусудительное. и ответила, что в этом виновата вовсе не я, а они с папой. Они сбежали из деревни и вступили в брак, не заручившись согласием родителей. А и вздохнула и сказала, что бремя их бегства не покидало их ни на секунду, куда бы они ни поехали, и что, явись она в свою деревню, отец убьет ее. «Именно так в моей деревне поступаю с дочерями, совершившими что-то недостойное. Тебе туда тоже ехать опасно. Окажешься там, и жизнь твоя будет под угрозой». Она опять вздохнула и добавила, «Там только папу простили. Ему одному разрешается туда приезжать». Больше я про бабушек и дедушек не спрашивала и не уговаривала родителей свозить меня в деревню. Однажды я услышала, как «Ай!» По своему обыкновению смущаясь, рассказывает соседки. «Впервые я увидела этого высокого благородного мужчину на деревенской площади. Он объяснял собравшимся, почему мы не должны служить представителям высших каст. Люди ходили за ним толпой, словно за богом. Когда Аи рассказывала подругам про деревенских женщин, сраженных его отвагой и непреклонностью, никому и в голову не приходило усомниться в ее словах. а потом молочник принес мне письмо от него. Я глазам своим не поверила, когда поняла, что он приглашает меня встретиться на площади под баньяном, если, конечно, я захочу. Папа выбрал Ааи, в этом сомнений не оставалось. Конечно, из-за своей стеснительности она не сразу согласилась на встречу. И лишь поддавшись настойчивым папиным уговорам, Решилась тайно встретиться с ним после заката, когда никто не мог их увидеть. Мои родители были из высшей касты брахманов из Ганипура, однако из-за некоторых нюансов в мамином гороскопе родители папы яростно воспротивились их союзу. Впрочем, папу это не остановило, и он женился на Ай. «Любовь ослепляет человека и мешает мыслить трезво», — говорила Ай. Я всегда знала, что на такой смелый шаг а, и толкнула папина обаяние. Чтобы воспротивиться воле родителей, моей тихой маме, считавшей главным предназначением женщины и жены исполнение мужней воли, потребовалось проявить немалую храбрость. Наверное, тем, кто знал о ее бегстве из дома, нелегко было в это поверить. А, и рассказывала, что завершить учебу ей так и не удалось, и ее родители хотели дать образование сыновьям, а ее забрали из школы после пятого класса, чтобы она помогала по дому. Но меня это ничуть не печалит, Тара. На что мне эта учеба? Мозги у меня не такие, как у твоего папы, — говорила мне Ай. А настоящая женщина должна жить ради счастья своего мужа, быть хорошей женой и матерью, заботиться о семье. И тебе тоже пора этому научиться. В деревне даже шестилетние девочки знают, как готовить дал и сабжи. Пора и тебе взяться за ум. Именно Ай рассказала мне о жизни в деревне. Я была дочерью ростовщика, а твой папа... В голосе ее звучало благоговение. Он был не похож на других. Он женился на мне, темнокожей девушке, и никогда не видел в этом ничего зазорного. И до сих пор не видит. Даже тогда, когда ему едва исполнилось восемнадцать, Он отказывался принимать правила, установленные брахманами из высшей касты для деревенских жителей, которые принадлежали к низшей касте. Он бунтовал против заминдаров и говорил им в лицо, что они должны достойным образом обращаться с представителями низших каст. Заминдары пришли в ужас. Папины родители решили отправить его на учебу в Бомбей, чтобы поумерить его бунтарский пыл. Она рассмеялась. Они, видимо, считали, что учеба в Бомбее отобьет у него всякий интерес к деревенской жизни. Но твой папа — человек умный. Получив образование инженера, он вернулся в деревню и возбудил среди местных немалое волнение. Кто-то в деревне сказал, что папины речи подобны молнии, воспламеняющей человеческие души. Я старательно запоминала такие рассказы Аи. В каждом из них — Папа представал героям, похожим на киноперсонажи из тех, что спасают детей и восстанавливают справедливость. Однажды я спросила папу, зачем он так поступил, зачем возбунтовался против родителей и вызвал такое смятение среди односельчан. Он рассмеялся и ответил, «Я тогда был совсем молод и не знал, как иначе донести до людей из высшей касты мысль, что представители низших каст...» «Тоже достойное уважения. Папа посерьезнел. «Но вообще-то я отдавал долг дорогому мне человеку. В детстве, когда мне было примерно столько же, сколько тебе сейчас, нас иногда навещал дядя Ракеш, мамин брат. Совсем в юном возрасте он пошел служить в авиацию. Дядя не знал страха и всегда был готов помочь. Узнав, что он придет в гости... Я выбегал на улицу и часами торчал на веранде. Наконец к дому подъезжал старенький дядин амбассадор. Дядя ужинал вместе с нами, а потом мы с ним сидели на этой вот веранде, и он рассказывал мне всякие истории. Дядя часто вспоминал один случай. Его самолет потерпел крушение и упал в незнакомой деревне. Там поначалу решили, будто это Бог спустился к ним с небес. Папа усмехнулся. и дотащили его до местной больницы. Дядя много дней не приходил в сознание и только после нескольких операций пошел на поправку. То, как деревенские жители обошлись с ним, совершенно чужим человеком, поразило его. Они молились за него и помогли выжить. Для них не имело значения, откуда он и к какой касте принадлежит. Дядя называл это «человечностью». Я восхищался его смелостью, А он гулял со мной по деревне и говорил, что все люди равны и что члены низших каст достойны лучшего обращения. Сначала я никак не мог понять, о чем он толкует, но со временем я осознал, что у нас всех, независимо от касты или от религии, есть кое-что общее. Каждого из нас жизнь заставляет страдать, каждый из нас стремится выжить и стать счастливым, и все мы заслуживаем достойного обращения. В конце концов, мы не выбираем, где нам родиться. Но ничто не мешает нам достичь успеха благодаря усердному труду. И такой шанс должен выпасть каждому человеку на земле. «А где сейчас дядя Ракеш?» — спросила я. Папа тяжело вздохнул. Он погиб под колесами автомобиля, пытаясь спасти пешехода. Умер, стараясь помочь другому. «Знаешь, Тара, Я все время хотел вырасти таким, как он. Он, можно сказать, живет во мне. Но в молодости я со своими бунтарскими идеями едва не устроил в деревню революцию. Сейчас я полагаю, что донести до людей эти мысли можно более мирными способами. И тем не менее, мне по-прежнему очень хочется, чтобы люди открыли глаза и осознали, что человечность намного важнее каст или даже религии. и что у каждого человека есть права, обходиться с другими плохо — это грех. Для папы это были не просто слова. Каждую благую мысль он старался воплотить в жизнь. Я помню, как папа привел к нам домой первого ребенка, подобранного на вокзале, восьмилетнего беспризорника Арама с обожженным лицом. Папа сказал, что ни одна пара не захотела не то что усыновлять Арама, но даже взять его к себе ненадолго. Пусть он поживет у нас несколько дней. Я найду ему дом, — уверял папа Ааи. — По-твоему, таким детям самое место в нашем доме? — мягко поинтересовалась Ааи. Папа посмотрел на нее, но промолчал. В первую ночь, пока родители не проснулись и не утихомирили его, Арам перебил всю посуду на кухне. Во вторую ночь, раздобыв ножницы, он изрезал шторы и одежду, до которой сумел добраться. На утро после этого и расплакалась прямо за столом и деликатно напомнила папе, что тот обещал подыскать Араму дом. Из-за случившегося и старалась оградить меня от общения с подобными детьми, попадавшими к нам в дом, и запрещала мне разговаривать с ними. — Это плохая компания для тебя, — говорила она. Видимо, чтобы преодолеть предрассудки жены, папа попросил ее обучать этих детей работе по дому. Мол, в жизни пригодится. Судя по всему, а и отнеслась к его просьбе со всей серьезностью. И с той поры все жившие у нас дети вполне сносно управлялись домашними делами. Мыли посуду, стирали одежду, натирали полы и бегали по разным поручениям. До появления мукты а и ни разу не пожаловалась папе и никогда не сетовала на то, что ей приходится присматривать за этими дурно воспитанными и озлобленными детьми. А потом в нашу жизнь пришла одинокая и потерянная мукта, и Ааи словно прорвала. Я лишь сейчас понимаю, как страдала Ааи из-за папиной добросердечности. Каждый раз, когда папа приводил в дом малолетнего бездомного сироту, Ааи заботилась об этом чужом ребенке, безропотно кормила и обстировала его. Были среди детей проказники, далеко не все рвались помогать ей по дому, а некоторые, злые, на весь мир за то, что их бросили, даже открыто грубили. Наверное, у каждого есть своя точка кипения. Вот и появление мукты раскрыло темные стороны характера Ааи. Когда в нашем доме поселилась мукта, Ааи часто говорила мне, «Знай я, что мне уготовано такое, никогда не сбежала бы из деревни». Сейчас, надраивая полы, Я размышляла о воспитании моей Аи, девушки из высшей касты, привыкшей с пренебрежением смотреть на таких детей, и о свободном от предрассудков папе, всегда готовом помочь. Несмотря на совершенно разные системы ценностей, Ааи и папа очень любили друг друга. По крайней мере, мне нравилось так думать. Расправившись с пылью в гостиной, я огляделась. В квартире еще оставались уголки, требовавшие уборки, но я решила отложить ее до следующего дня. Я сгрызла припасенные заранее батончики мюсли, рухнула на диван и, глядя, как клонится к закату солнца, принялась вспоминать лето 1988 года, когда в нашей жизни появилась мукта.